Глава одиннадцатая На следующее утро лорда Дарлина разбудила симпатичная горничная, которая ранее ухаживала за ним, когда мисс Стрэндж нуждалась в отдыхе. «Доброе утро, сэр!» — с улыбкой на милом лице поздоровалась девушка. «Я принесла укрепляющий отвар из овса. Его нужно выпить за полчаса-час перед завтраком, который вскоре накроют в малой столовой». Лора поставила раскладной столик на кровать, а на него стакан с золотистым отваром. При этом девушка наклонилась так низко, что Эдвард имел возможность лицезреть пышную спелую грудь из довольно скромного декольте униформы горничной. — Указание, мисс Стрэндж! — шепнула Лора с мягкой улыбкой. — Будете пить все время, пока находитесь в поместье. Эдвард с искренним недоумением уставился в большие карие глаза девушки, которые слегка прищурились и смотрели на него непонятным взглядом. Непонятным или, скорее, призывным и кокетливым. «Спасибо, Лора», — ровным тоном проговорил Милорд, внутренне напрягаясь. «Что это нашло на милую служливую девушку, которая до этого вела себя скромно и незаметно?» «Вам нужна помощь, Милорд?» Тихо проговорила Лора и наклонилась к Эдварду еще ближе. «Может быть, мне осмотреть вашу рану, проверить ее или помочь вам одеться для завтрака?» «Нет, мисс, не нужно. Вы не целитель». Эдвард оставался внешне совершенно спокойным, а вот внутренне еще больше напрягся, размышляя, как далеко готова зайти на Халка. «И не мой коммердинер». «Я не целитель, милорд, и не камерденьер, зато разбираюсь в том, что необходимо такому мужчине, как вы!» Девушка слегка прикусила белыми зубками нижнюю губу. «И что же?» Эдварду стало интересно, что дальше предпримет смелая горничная. «Выпейте отвар, сэр, и я расскажу вам!» Томно шепнула девушка. Лорд Дарлин выпил отвар, не торопясь и не отводя взгляда от лоры, которая плавно выпрямилась и сверху вниз уставилась на него таинственным, многообещающим взглядом. Как только мужчина допил напиток, девушка забрала стакан, убрала складной столик и аккуратно присела на край кровати. Не разрывая зрительного контакта, Лора стала расстегивать маленькие пуговицы на платье, на груди ловко и быстро, а Эдвард с нескрываемым любопытством наблюдал за действиями девушки. «А лучше не скажу, а покажу», — выдохнула горничная. «Лора, вы закрыли за собой дверь», — по-деловому поинтересовался лорд Дарлин, решив, что спектакль нужно заканчивать. «Я же не дурочка, милорд», — усмехнулась девушка и снова наклонилась к нему. «Конечно, я закрыла ее на замок». «Вам виднее, лора, дурочка вы или нет». Теперь Эдвард говорил уже холодно и прямо в полные губы горничной. Я беспокоюсь, что вам придется проделать больше действий для того, чтобы принять душ. Видимо, вам жарко, раз вы раздеваетесь. «Принять душ в вашей комнате, милорд?» — довольно улыбнулась Лора. «В своей, Лора. Мой душ для гостей поместья, насколько я понимаю. Не для домашней прислуги. А вам пора в душ, для чего придется сначала открыть замок на моей двери, потом открыть саму дверь, а потом закрыть ее за собой». Некоторое время девушка еще улыбалась, но в глазах уже заплескались злость и растерянность, а потом горничная просто стала глупо моргать. Всего хорошего, Лора, вы свободны, равнодушно проговорил лорд Дарлин. Горничная медленно отклонилась от Эдварда и замерла. Он даже было решил, что девушка по-настоящему окаменела, так как совершенно не двигалась и уже не моргала, только смотрела пристально, а во взгляде отражалось Вся гамма испытываемых ею в данное мгновение чувств. Секунда, другая... Лора решительно поднялась с постели и направилась к двери. «Перед тем, как выйти, Лора, приведите себя в приличный вид, пожалуйста. Не нужно, чтобы поползли слухи. Тогда мисс Стрэндж все узнает о вас». Девушка резко повернулась к Лорду. «Что все? Что одна из ее горничных... Хм, своеобразного поведения...» не удержался Эдвард от легкой усмешки. «Что вы приставали ко мне?» — сквозь зубы процедила Лора. Серьезно? Интересное заявление, смелое. Уверен, принц Роберт одолжит нам артефакт правды для проверки вашего обвинения». Лора побледнела, отшатнулась и что-то чуть слышно пробормотала под нос. Она ловко застегнула пуговички на платье, пригладила совершенно нерастрепанные волосы в тугом гладком пучке и, больше не оборачиваясь, вышла из комнаты. При этом действительно провернув ключ в замке, который она до этого предусмотрительно и незаметно закрыла. Лорд Дарлин некоторое время пристально смотрел на дверь, прислушиваясь к тому, что за ней происходит. Мужчине послышались женские голоса, один резкий, властный и любопытный, второй робкий расстроенный. Эдвард был уверен, что второй голос принадлежит Лоре, а вот первый... Он мог бы принадлежать мисс Тренч или мисс Луисон, но хозяйкой голоса была явно другая представительница женской половины поместья. Лорд решил воспользоваться магией, чтобы услышать разговор и понять, что происходит за дверью. Но сил для этого действия не хватило. После ранения магический резерв не восстановился. Тогда Эдвард поднялся с постели, накинул халат и решительно направился к двери. Однако, когда открыл ее, коридор оказался пуст, и голосов тоже больше не было слышно. — И что это было, — задумался лорд Эдвард, — проверка моего нравственного облика? Или горничная действительно решила со мной развлечься? Мисс Велина Стрэндж довольно долго ждала выхода Лоры из спальни своего жениха, лорда Дарлина. Сердце девушки замирало от тревоги и ревности, когда проходила минута, другая, десять минут, а горничная не выходила. Эвелина терзалась сомнениями, верно ли поступила, отправив Лору с наставлением попытаться соблазнить собственного жениха. А как иначе проверить сплетни о том, что Эдвард Дарлин тот еще кобель и не пропускает при дворе ни одной женской юбки? эти соблазнять его, надев платье Тины? Она особо и не умела соблазнять мужчин, умела кокетничать, капризничать, кружить голову, но соблазнять? А если жених не гулящий, оттолкнет ее, как потом ему в глаза смотреть? а если не оттолкнет, то она со стыда тоже умрет, и как далеко все у них зайдет. Нет, с нее хватит, и так устроила спектакль с подменой невесты, который неожиданно затянулся. Лора подвернулась очень кстати, тем более Евелина знала, что девушка любила мужское общество и была не против более тесных отношений с симпатичным мужчиной. Евелина даже... Замечала пару раз, как утром растрепанная, и полураздетая Лора выскальзывает из спальни отца или управляющего кухарта. Первоначально была шокирована, а потом, поразмышляв, решила, что поведение Лоры и мужчин-поместье в спальне не ее головная боль. «Не повелся он, мисс», — доложила горничная дрожащим голосом. «Не знаю, то ли осторожничает, то ли не захотел». Эвелина смотрела на расстроенное лицо девушки — и мысленно поражалась ее досаде. Она неожиданно поняла, что Лора могла и не остановиться в нужный момент. «Ты точно сделала все, что нужно?» «Точно, мисс! Что я не знаю, что делать?» вспыхнула Лора. «Только он высмеял меня, мисс!» «Высмеял?» — удивилась Эвелина. «И как же?» — Лора отвела взгляд. «Я не хочу об этом говорить, мисс!» — пробормотала она. «Говори! Это приказ!» — резко проговорила Эвелина. Горничная вздохнула, закусила губу, сжала в коротких пальцах пустой стакан из-под отвара. Милорд подождал, пока я расстегну платье, а потом сказал, что если мне жарко, то нужно принять душ, только не в его комнате, а той, что для домашней прислуги. «Значит, все же подождал, пока ты расстегнешь?» «И ждал, и смотрел, мисс», — кивнула горничная искоса, посмотрев на белое злое лицо госпожи. — Дотрагивался до тебя, — процедила Эва. — Нет, мисс, этого не было, — не стала врать Лора, вспомнив об артефакте правды принца Роберта. — Свободно, — Эвелина небрежно махнула изящной рукой. — И чтобы больше я не видела тебя рядом с милордом. — Как скажете, мисс, — покорно пробормотала Лора, почтительно присев к Никсоне. Леди Стрэндж дождалась, когда девушка скроется за углом коридора, прислушалась к легким, торопливым удаляющимся шагам, и только после этого направилась к себе. Тинария уже проснулась, а миссис Луисон помогала девушке одеваться. «Доброе утро», — мягко улыбнулась Тина. «Ты снова проснулась раньше меня. Удивительно». «Доброе утро, миледи», — с почтением проговорила миссис Луисон. Доброе, отстраненно ответила Эвелина, размышляя над тем, что произошло сейчас в спальне жениха и достаточно ей данной информации или нет, чтобы нарисовать для себя картину его нравственного облика».